Романский побег. Егор Сенников. Глава романской разведки, которая стращала всю страну, в итоге стал перебежчиком. Как это вышло и что из себя представляли спецслужбы? Первая. Бонн. Столица Федеративной Республики Германия. На календаре 23 июля 1978 года. В город прибыл высокопоставленный сотрудник загадочной и странной румынской разведки Securitate, Ион Михай Пачепа. Ему было 49 лет. Он прилетел в ФРГ из тёплого Бухареста, в котором как раз зацвели магнолии. В Германии его отправил лично руководитель Румынии Чаушеску. Через Иона он отправлял секретное послание канцлеру Германии Гельмуту Шмидту. Но возвращаться обратно к работе и семье Почепу не собирался. Вместо этого он отправился прямиком в посольство США в Бонне и заявил о том, что он генерал Секуритата и просит президента Картера предоставить ему политическое убежище. Вскоре Почепу тайно вывезли с ФРГ в Америку. Так началась его карьера перебежчика. Железный занавес времён холодной войны вовсе не был таким уж непроницаемым, как может показаться. Шпионы и дипломаты Бизнесмены и политики, диссиденты и журналисты пересекали границу между двумя мирами в ту и другую сторону. То желая продать подороже информацию, то пытаясь заработать как-то иначе, то спасаясь от политического преследования, а то и руководствуясь исключительно тягой к авантюрам и приключениям. Но и он, Михаил Почепа, был уникальным перебежчиком. Один из самых высокопоставленных представителей Восточного блока, Он решил открыто перейти из одного лагеря в другой. Сравнить его можно, пожалуй, лишь с советским дипломатом Аркадием Шевченко, который сбежал в США с поста заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам и делам Совета безопасности ООН, или с Юзефом Светло, высокопоставленным сотрудником польской разведки, перешедшим границу в 1953 году из опасений. что после смерти Сталина и ареста Берии всем, кто был замешан в массовых репрессиях, грозит опасность. На родине Почепо оставил всё: успешную карьеру во всемогущих органах государственной безопасности, жену и дочь, друзей и коллег, даже свои деловые отношения с руководителем страны и генеральным секретарём коммунистической партии Румынии Николае Чаушеску. По словам ЦРУ, Почепа внёс важный и уникальный вклад в разведывательную деятельность. Ионы ожидали долгие допросы в ЦРУ, где он рассказывал о внутреннем устройстве румынской разведки и контрразведки, а затем многолетняя карьера публициста, политолога, советолога и специалиста по тайным операциям Кремля. Позднее, уже в 90-х, историки нашли в работах Почепа много неточностей и искажений. Но это не слишком повлияло на общий уровень доверия к его заявлениям. Его послужной список казался и кажется многим до сих пор достаточным оправданием для того, чтобы верить почти любым его рассказам. Побек иона нанёс огромный удар и по работе румынских агентов за рубежом. Почепа был заместителем начальника всей внешней разведки страны, и по научно-техническому шпионажу он его курировал, и по общему престижу Румынии за границей. Во второй половине 1960-х годов и все 1970-е Чаушеску прикладывал немало усилий, выстраивая особые отношения с ключевыми капиталистическими державами. Ему удалось пригласить в Бухарест с визитом президента США Никсона в 1969 году и президента Франции Де Голля в 1968 году. Заручиться финансовой поддержкой крупных западных компаний и банков. И когда сбежавший Почепа заговорил о тайной деятельности румынской разведки, его откровения разрушили репутацию Чаушеску как лидера, с которым можно встречаться и договариваться. Изучая судьбу и карьеру Почепы, можно немало узнать о водовороте событий в Румынии 1970-х и 1980-х годов и лучше понять причины, по которым конец коммунизма в стране оказался настолько кровавым и жестоким. Второе Чтобы понять, откуда и в каких условиях почепа выросла таких высот, необходимо подробно посмотреть на устройство послевоенной румынской политики. В 1950-х годах Румыния была одной из самых лояльных Советскому Союзу восточноевропейских республик. По Во главе партии стоял Георгий Георгиу Деш, опытный коммунист, прошедший через румынские тюрьмы времён фашистской диктатуры Антонеску. В то же время Несмотря на формальную безусловную лояльность Москве, Георгиу Деш уже с начала 1950-х, а в особенности после смерти Сталина и начала реформ Хрущёва в СССР, задумывался о том, что Румыния должна руководствоваться лозунгом Румыния прежде всего. Иными словами, не следовать безоглядно политике руководства Советского Союза, а находить собственный путь, в том числе и в отношениях с западными странами. Для того, чтобы такие проекты оставались не просто идеями, Георгий Удеш предпринимал конкретные меры. Во внутренней политике его главной опорой стала румынская государственная безопасность, Секуритате, при помощи которой он старался расправляться со своими политическими оппонентами. С поддвижниками Георгия Удежа были представители тюремной партии, коммунисты, которые во время фашистского режима Антонеску сидели в тюрьме, они находились в эмиграции. А оппонентами представители Московской партии, Анна Паукер, Василий Лука и другие. Централизация и укрепление коммунистической власти были бы невозможны без политических репрессий против инакомыслящих. Трудовые лагеря, аресты и ссылки стали постоянной практикой в послевоенной Румынии. Слово секуритате довольно быстро приобрело столь же угрожающее значение, как НКВД или МГБ в СССР. В 1952 году Георгий Удежу удалось избавиться от Анны Паукер. Сразу после войны она была неформальным лидером компартии, а с 1947 года возглавляла Министерство иностранных дел. Позднее вокруг неё сформировалась легенда, согласно которой она была либеральной коммунисткой, которая не соглашалась со всеми московскими директивами и требованиями, способствовала эмиграции румынских евреев в Израиль, и выступала против массовой коллективизации. На деле Анна Паукер держалась жёсткого сталинского курса во внутренней политике. Её поражение в аппаратной игре было связано главным образом с тем, что значительную часть своей жизни Паукер провела вне Румынии, в СССР и Франции, и была меньше укоренена в румынской жизни, в то время как Георгиу Деш при Антуанэску 11 лет просидел в тюрьме. Неудивительно, что он был лидером тюремной партии. Вскоре после отставки Анна Паукер была арестована и освобождена из тюрьмы только после смерти Сталина. За неё заступился министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Впрочем, её попытки вернуться на руководящие посты закончились ничем. Георгий Удеш вовремя обвинил её в участии в сталинских преступлениях конца 1940-х, а после 20-го съезда этого было достаточно, чтобы не подпускать человека к политической жизни. Румыния стала фактически единственной страной в социалистическом блоке, в которой московская партия не доминировала во внутренней политике. Её скромная роль позволяла продвигаться на высокие посты людям вроде Чаушеску, который вошёл в состав ЦК партии через несколько месяцев после отставки и ареста Анны Паукер. Во многом именно по этой причине с начала 1960-х при Георгиу Деже отношения Румынии с Западом постепенно улучшались, курс которой был впоследствии продолжен и развит Чаушеску. Румыния сознательно заняла нейтральную позицию в конфликте СССР с Китаем, стала чем-то вроде медиатора между двумя странами и получала от этого выгоду. На территории Румынии редко проводились учения стран Варшавского договора. Требуя участия в военно-политических решениях ОВД, руководство страны сближалось с Тито. Постоянное подчеркивание важности Румынии было обусловлено во многом тем, что румынская партия старалась скрыть свое собственное нерумынское происхождение. В ее руководстве было много евреев, немцев, венгров, русскоязычных украинцев, бессарабских евреев и Да и русские жёны до середины 1960-х были не редкостью среди ответственных работников и руководителей. Третье. Карьера Ионы Почепы в разведке началась в 1951 году, вскоре после выпуска из политехнического университета в Бухаресте. Сам Ион был выходцем из семьи, которую стоило бы отнести к среднему классу. Его отец родился в Австро-Венгрии. На территории современной Словакии, затем переехал в венгерскую Трансильванию, а в 1920 году, вскоре после того, как Трансильвания была присоединена к Румынии, поселился в Бухаресте, где работал в местном отделении автомобильной компании General Motors. И он родился в Бухаресте в 1928 году. В 1947 году он поступил в Политехнический университет Бухареста, окончил его в 1951 году, И незадолго до окончания принял предложение пойти на работу в румынскую разведку, сменив факультет промышленной химии на факультет экономической безопасности. Свой путь к вершинам он начал в управлении секретаты, которая занималась противодействием саботажу. По всей видимости, на этом посту под Чепа зарекомендовал себя как ответственный и талантливый работник. Иначе вряд ли бы уже спустя 3-4 года его перевели в управление внешней разведки Румынии. Тогда этим отделом руководил генерал-майор Василий Валку. Болгарин по происхождению, говоривший по-румынски, как уверял Почепа, с сильным славянским акцентом. Шли слухи, что во время войны Валку работал в советском НКВД, а потом стал крепить госбезопасность уже в Румынии под контролем товарищей из Москвы. которые имели последнее слово практически в любом существенном решении, принятом в Восточной Европе в те годы. В 1956 году последовало новое ответственное назначение. Пачепа был командирован в ФРГ, где возглавил резидентуру в румынском торкпредстве. Однако уже через год он был раскрыт. Два румынских офицера, пойманных немецкой контрразведкой, назвали имена руководителей своей миссии. Иону пришлось вернуться на родину. Там его ждали великие дела. После венгерского восстания и событий в Будапеште в 1956 году, после жестокого подавления венгерской революции, участие в котором румынские войска не принимали, хотя и предлагали Хрущеву помощь, все другие страны Варшавского договора озаботились укреплением внутренней безопасности и предотвращением возможности венгерского варианта развития событий. В 1958 году Советский Союз вывел войска из Румынии, оставив военные базы и аэропорты румынской армии. Правительство Румынии давно просило у СССР об этом шаге, и Хрущёв пошёл на это. Так он показал, что оценил румынскую поддержку в подавлении венгерского восстания и верит в лояльность руководства страны. Кроме того, Выводом войск Москва продемонстрировала западу свою готовность к мирным инициативам, при этом ничем не рискуя. Румыния граничила только с социалистическими странами, включая Югославию, отношения с которой у Варшавского блока после смерти Сталина улучшились. В июле 1958 года был принят указ, согласно которому граждане Румынии, входившие в контакт с иностранцами для совершения акта который мог привести румынское государство к объявлению нейтралитета или войны, подлежали смертной казни. Указ был направлен против возможных заговорщиков, готовящих переворот в Румынии, по примеру Имре Надя, который поддержал требования восставшего венгерского народа и объявил о нейтралитете страны. Румыния осознанно дистанцировалась от Советского Союза, отказываясь повторять шаги Москвы после смерти Сталина. в том числе борьбу с культом личности. Георгио Дэш и позже Чаушеску стремились к обеспечению независимости страны от СССР и потому последовательно проводили курс на срочную индустриализацию. Промышленность развивалась за счет крупных вложений. Румыния выручала деньги на продажи нефти и брала кредиты у западных правительств. После 1963 года Георгио Дэш и принял решение сыграть на китайско-советском конфликте и начал налаживать отношения между Румынией и Китаем. А не задолго до отставки Хрущёва Георгиу Деш пошёл ещё дальше и потребовал у Москвы убрать из Бухареста советников из КГБ. Сначала Москва была непреклонна, но после почти года переговоров согласилась на румынские условия. Секуритате получила ещё больше автономии. Смерть Георгиу Дежев в 1965 году не повлияла на этот курс. Новый глава страны Николае Чаушеску продолжил его, и на то были веские причины. Четвёртое. У всего этого дипломатического и экономического процесса была ещё и потайная сторона, имевшая прямое отношение к Иону Пачепе. Исследовательница Элиза Родика Так описывала секретные цели, которые в том числе преследовала Румыния, сближаясь с Западом. Создав иллюзию столкновения, КПСС и РКП продолжали плодотворное сотрудничество. С этой позиции, кажущейся независимости, Бухарест обращался к западным странам за технической помощью, параллельно запустив эффективную кампанию по промышленному шпионажу под прикрытием экономического сотрудничества. Управление внешней разведки было сосредоточено на Великобритании, Франции, Федеративной Республике Германии и Соединённых Штатах, добывая передовые технологии, кредиты и ноу-хау. Эти трофеи были впоследствии переданы Советскому Союзу, что давало ему преимущество в его экономической конкуренции с западным миром. В то время как Запад тратил сотни миллионов долларов на исследования Советский Союз смог получить их результаты за небольшую цену с помощью румынского троянского коня. Курирование промышленного шпионажа и было одной из основных задач Иона Почепы. В своей статье Как я был царём автомобилей, которую он написал в 2009 году для Wall Street Journal, он рассказал, как по просьбе Чаушеску зачинал автомобильную индустрию в Румынии. Конечно, Почепа преувеличивал Вообще о карьерном пути и профессиональных задачах Иона мы знаем преимущественно из его собственных рассказов. Так что к ним стоит относиться с известной долей недоверия. Но по словам Иона, ситуация была такой. Чаушеску в середине 1960-х пожелал, чтобы Румыния самостоятельно производила автомобили. Для этого он приказал Иону приобрести лицензию западного производителя на какую-либо дешёвую модель. Самым бюджетным и перспективным вариантом оказалась Renault R12, производство которой должно было запуститься в 1969 году. Но из-за проблем с организацией производства было решено использовать старую модель R8, которая выпускалась с 1962 и к 1968 году сильно устарела. Слишком роскошно для идиотов, постановил Чаушеску. Увидев первый автомобиль Dacia 1100, сделанный в Румынии, после этой ремарки из машины убрали радио, правое боковое зеркало и обогрев заднего сиденья. Другие ненужные предметы роскоши были вскоре устранены бюрократами и функционерами из профсоюзов. Автомобиль, который наконец появился на рынке, стал куцей версией старого урезанного Renault. Идеально подходит для идиотов. Одобрил Чаушеску. Впрочем, с производством Дачи и быстро начались сложности. Чаушэску хотел, чтобы её детали и запчасти выпускались на 160 румынских заводах, но партийным и промышленным бюрократам оказалось не под силу так скоординировать работу. В результате автомобилей производилось гораздо меньше, чем планировало руководство. Даже если в деталях почерк был неточен, ремарки Чаушэску не производят впечатления достоверности. Он точно не врал об общем принципе своей работы. Известно, что, используя пробелы в координации между американским Госдепартаментом и ЦРУ, Румыния в середине 1960-х годов смогла успешно заключить торговые сделки и купить лицензии на новейшие технологии нефтедобычи. В то же самое время, благодаря этому сотрудничеству, румынская разведка воровала и другие технологии. Торговля между США и Румынией росла, начиная с 1960-х годов. Запад был заинтересован в том, чтобы поддерживать страну, которая оппонировала СССР изнутри соцлагеря. К 1975 году Румыния даже получила статус страны, протежируемой США, что означало особые торговые преференции. По данным ЦРУ, румынским инженерам требовалось 2-3 года, чтобы скопировать и запустить в производство украденную технологию и затем обменяться ей с Советским Союзом и другими социалистическими странами. Куратором процесса технического шпионажа и был Ион Почепа. Но настоящее раздолье по части добычи технологий для соцблока настало во время Вьетнамской войны. Чаушеску умело добивался тёплых отношений с Никсоном. Например, отказался вводить войска в Чехословакию. И в итоге Никсон даже нанёс ему визит. Впервые президент США приехал в социалистическую страну. Чаушеску преследовал несколько целей, в том числе надеялся получить информацию об американских ядерных технологиях. Чтобы достичь этого, Чаушеску пытался представить себя политиком сравнимым с Тито. Адвокатом движения неприсоединения и лидеростран, зависших между капиталистическим и социалистическими мирами. Чаушеску обещал Никсону помощь в переговорах с Северным Вьетнамом в обмен прося лишь торговые договора и новые технологии. Как ни странно, переговоры оказались не безуспешными. США и Канада передали Румынии информацию о технологиях по производству тяжёлой воды, и он под чепот торжествовал. Ведь для такой страны, как Румыния, это был грандиозный успех. Благодаря умелой игре на противоречиях между двумя сверхдержавами, небольшой балканской стране удалось прыгнуть выше головы, представив себя партнёром Запада и продвинув своих разведчиков такие эшелоны международной власти, о которых было нельзя и мечтать. При этом Румынии удалось сохранить и партнёрские отношения с СССР. По словам Пачепы, почти вся полученная секуритата и информация поступала товарищам из КГБ. Это, вероятно, неправда. Другие источники отмечают, что румынская разведка очень неохотно делилась с Лубянкой добытыми секретами. Президент Деголь, посетивший Бухарест в мае 1968 года, так охарактеризовал Румынию при Чаушеску. «Для вас такой режим полезен». Он заставляет людей двигаться вперёд. В конце 1960-х и первой половине 1970-х Чаушеску добивается наибольших политических успехов для Румынии. Она стала первым государством Организации Варшавского договора, вступившим в ГАТ в 1971 году, Всемирный банк и МВФ в 1972 году, получившим торговые преференции Европейского экономического сообщества, в 1973 и статус страны протекжируемой США в 1975 году. Значительная часть этих успехов была достигнута не только дипломатией, но и работой румынской разведки, которая умело добивалась своих целей. Но главной причиной преференций, которыми Запад наделял Румынию, всё же было желание вбить клин в социалистический лагерь. Пятое Впрочем, дипломатические и экономические достижения были не единственной и даже не главной задачей секурататы. Прежде всего, разведка была необходима Чаушеску для контроля над страной и политической элитой. Николае Чаушеску, как и Георгиу Деш, предпочитал управлять процессами жёстко и не давать своим оппонентам ни малейшей надежды. Пачепо вспоминал, как Чаушеску использовал возможности спецслужб для политической борьбы. Одним из самых значимых партийцев в стране в середине 1960-х был Георгий Апостол, верный соратник Георгия Удажа и борец с московской фракцией. Он претендовал на то, чтобы возглавить страну после смерти её руководителя, но был оттеснён Чаушеску и после этого немного потерялся на общем фоне. Апостол был оттеснён, но не задавлен. Будучи заместителем главы правительства, он постоянно и последовательно критиковал Чаушеску с левых позиций, обращая внимание на сложное положение румынских рабочих. Подобное поведение никоим образом не нравилось Чаушеску, и он обратился за помощью к любимой секуритате. Спецслужбисты начали прослушивать телефонные звонки апостола и установили микрофоны у него дома. Поначалу это ничего не дало, В рабочих и личных разговорах Георгий представлял правоверным марксистам и коммунистам, если чем и недовольным, то лично Чаушеску. Но прослушка позволила узнать о другой стороне его жизни. Жена апостола регулярно устраивала вечеринки и встречи, на которых её муж не присутствовал. По всей видимости, они давно жили порознь. Чаушеску зацепился за эту возможность. Была изготовлена анонимка, обвиняющая апостола в недостойном образе жизни. И во время съезда партии в 1967 году Чаушеску разыграл эту карту. Георгий Апостол был смещён с поста и отправлен на почётную пенсию в веде руководства румынскими профсоюзами. Затем он нашёл спасение от преследования Чаушеску в дипслужбе и смог стать послом в Латинской Америке. В подобном же стиле Чаушеску расправился и с другими своими оппонентами. Например, Киву Стойко, сподвижник Георгий Удежа, бывший премьер-министр и председатель Госсовета Румынии, в середине 1970-х был обвинен в сексуальных отношениях с 22-летней племянницей и изгнан из политбюро. По слухам, вскоре после этого Стойко покончил с собой, выстрелив себе в голову из охотничьего ружья. На других находился и политический компромат. Главу госбезопасности Александра Дрэгича Ещё одного сподвижника Георгиу Дежа и главного оппонента Чаушеску в борьбе за власть публично обвинили в сталинских репрессиях 1940-х и 1950-х годов и отправили в отставку с поста члена политбюро. А генерала Эмиля Баднараша, поддержавшего в 1965 году кандидатуру Чаушеску, убрали шантажом, пригрозив пустить в дело информацию о его работе в правительстве как советского агента. В середине 1970-х Чаушеску удалось полностью избавиться от всех представителей старой гвардии в своём политбюро, установить полный контроль над сикуритатой и заручиться значимой поддержкой западных стран, прежде всего США и Великобритании, не утратив при этом надёжной связи с СССР и другими коммунистическими государствами, Китаем и КНДР. Спецслужбы следили за всей нацией и оперативно удаляли несогласных и бунтарей. Фортуна благоволила тем, кто не был на высоких постах во времена Георгиу Деже, например, таким, как Иоан Почепа, который во времена Чаушеску поднялся очень высоко. Всё это сопровождалось постоянным участием Румынии в большой политической игре. Ион Почепо рассказывал, что одной из его рабочих задач было сотрудничество с Ясиром Арафатом и Организацией освобождения Палестины. По словам Почепы, Чаушеску с палестинским лидером оказались очень похожими и относились друг к другу с большой теплотой. Тем не менее, слова Почепы стоит воспринимать с долей сомнения, ведь после 1967 года Румыния не стала разрывать отношения с Израилем, и арабским государствам это не понравилось. Тем не менее, Румыния регулярно поставляла оружие в Палестину. Про самого Арафата Почеп сообщил факты, которые до сих пор ничем не удалось подтвердить. Например, что Арафат ещё в 1950-х годах был завербован КГБ и прошёл обучение в Подмосковной Балашихе. По словам Почепы, Арафат был послушной марионеткой в руках КГБ, а Чаушеску помогал ему добиваться мирового признания в качестве легитимного лидера народа Палестины. В апреле 1978 года Чаушеску отправился в Вашингтон. В поездке его сопровождал Пачепа и якобы смог убедить президента Картера поддерживать Арафата и воспринимать его не как террориста, но как политического лидера. Всего через пару месяцев Пачепа вновь окажется в США, но уже при совершенно других обстоятельствах. 6. Истинные причины побега Пачепа до сих пор не вполне ясны. По его собственной версии, дело исключительно в том, что Чаушеску приказал ему устранить Наэля Бернарда, главу румынского отделения радио Свободная Европа, который раздражал Чаушеску. Пачепа якобы внутренне решил, что он этого делать не будет, а единственным выходом видел бегство из страны. Эту версию сложно назвать убедительной. на протяжении двух с половиной десятилетий, и он успешно строил карьеру в секуритате, не выказывая диссидентских настроений, не протестуя против укрепления единоличной власти Чаушеску и его семьи, прежде всего жены Елены, удаление политических оппонентов. Его не смущала двойственная внешняя политика и воровство технологий. Напротив, он принимал в этом самое деятельное участие. За годы работы он поднялся очень высоко и и ему стали доступны многие тайны коммунистического государства. Сложно предположить, что очередное задание могло столь резко обрушить веру Иона в коммунизм и Чаушеску. Хотя, конечно, можно предположить, что Пачепа не хотел становиться убийцей и чувствовал, что румынский лидер здесь перешел черту. Так или иначе, по каким-то причинам Пачепа решил перейти на другую сторону – Был ли он завербован американской или британской разведкой задолго до этого? Угрожало ли что-то его карьере в Румынии? Чувствовал ли он опасность того, что выпадет из фавора у диктатора и будет назван советским шпионом и агентом? Зародились ли у него сомнения в будущем режима из-за масштабной забастовки шахтеров в долине Жиу в 1977 году? Как знать? Ясно одно. Но. Его побег оказал огромное влияние и на Румынию, и на Чаушеску, и безусловно на судьбу самого Иона. Чаушеску был взбешён произошедшим в родной стране, и он был дважды приговорён к смертной казни. Его семья была фактически заключена под домашний арест. В придачу к этому Чаушеску якобы назначил награду в 2 миллиона долларов за убийство беглого генерала. А лидер Ливии Муаммар Кадафи и палестинский союзник Ясир Арафат добавили к этой сумме ещё по миллиону. В 1980-х румынские спецслужбы заказали убийство Пачепы, прославленного террористу Ильи Чурамирусу по кличке Шакал. Заплатили ему 1 миллион долларов и выдали целый арсенал. Но покушение не удалось. Шакал не смог найти Пачепу и вместо этого подорвал офис радио Свободная Европа в Мюнхене. Побег по Чепе повлек за собой целую серию чисток в руководстве Румынии. Историк Деннис Далетант, специалист по истории румынских спецслужб, так описывал происходящее. Треть совета министров были понижены в должности, включая министра внутренних дел. Заменены 22 посла и арестованы более дюжины высокопоставленных сотрудников службы безопасности. Были предприняты лихорадочные попытки вернуть сотрудников внешней разведки из-за границы, причём некоторые предпочли возвращению бегства. В 1978 году, по словам Почепы, во внешней разведке Румынии было 560 сотрудников по правовым и тайным вопросам и 1100 помощников в Министерстве внешней торговли. Их число было увеличено в результате тайного указа, подписанного Чаушеску в 1973 году. который уполномочил внешнюю разведку нанимать любого, кто работает в Министерстве иностранных дел или Министерстве внешней торговли, и выплачивать ему дополнительную зарплату. Около 70% сотрудников торговых представительств на Западе и в странах третьего мира были сотрудниками разведки под прикрытием. А остальные, за исключением Марина Чаушеску, главы коммерческого офиса в Вене, были штатными сотрудниками разведки. В Министерстве внешней торговли 5 заместителей министра и 11 директоров были тайными сотрудниками внешней разведки. Сам же Почепов в первые годы после своего побега занимался в основном тем, что рассказывал ЦРУ о потайной стороне румынской политической жизни, описывал подробности румынско-советского сотрудничества и открывал правду об истинных намерениях Чаушеску. Тёплые отношения Румынии и Запада заканчивались. Конец был неизбежен из-за нефтяного эмбарго и огромных долгов перед западными державами. Но теперь мировые лидеры не готовы были прощать что-то стране. 1980-е годы в Румынии стали временем жёсткого дефицита всего: от электричества и горячей воды до еды и продуктов повседневного потребления. Во второй половине 1980-х годов Пачепа выпустил в печать книгу Red Horizons. который подробно рассказывал о своей жизни и работе в коммунистической Румынии. Естественно, в Румынии книга была запрещена, но радио Свободная Европа превратило её в сериал и транслировало на всю территорию страны. После 1989 года, когда Чаушеску был свергнут и убит, книга наконец добралась до румынских читателей с новым послесловием. Расшифровка судна над Николае и Елены Чаушеску Значительная часть обвинений, на котором была почерпнута из книги Иона Почепы. Обвинитель. Дети не могут купить даже простой леденец, а вы живёте во дворцах. Николаечаушеску. Возможно ли предъявлять нам такие обвинения? Обвинитель. Давайте теперь поговорим о счетах в Швейцарии, господин Чаушеску. Что вы можете сказать относительно счетов? Елена Чаушеску. Счета в Швейцарии? Предоставьте доказательства. Николаеча Чушеску. Мы не имели никакого счёта в Швейцарии. Никто не открывал счёт. Это вновь показывает, насколько фальшиво обвинение, какая клевета, какие провокации. Это был государственный переворот. Чушеску расстреляли в день суда, но с его смертью гражданский конфликт не закончился. Смерти и убийства продолжались ещё примерно полгода. Новым руководителем Румынии стал Ион Илиеску. Возглавляемый им фронт национального спасения объявил борьбу с контрреволюционерами, бывшими сотрудниками спецслужб, которые якобы собирались захватить власть в стране. В результате этой борьбы сотни человек были обвинены и убиты за пособничество секуритате. И скорее всего, далеко не все из них имели хоть какое-то отношение к румынским силовым ведомствам. Почепажа В 1990-х был оправдан Верховным судом Румынии и выпустил еще немало книг и статей, в которых рассказывал об ужасах жизни в коммунистической диктатуре и паутине лжи, которую выстроил СССР, а следом за ним и Россия. Одна из его последних статей, опубликованных в 2015 году, рассказывала о том, что теологию освобождения на самом деле придумали на Лубянке, а РПЦ – это не только Это очередная ударная сила КГБ. Каждое общество отражает своё прошлое. На протяжении веков каждый, кто восседал на Кремлёвском троне, самодержавный царь, лидер коммунистов или избранный демократическим путём президент, был озабочен контролем над всеми проявлениями религии, которые могут посягать на его политические амбиции. Говорят, под Чепа до сих пор жив и скрывается где-то в США. Так это или нет, неизвестно. Но как бы там ни было, он вошёл в историю как самый необычный и высокопоставленный перебежчик из одной из самых необычных коммунистических стран второй половины 20 века. Верить ему или нет, каждый решает сам.